Превизор с вышибанием. Новая постановка. У нас в клубе член правления за шиворот ухватил члена клуба и выбросил его из фае. Письмо Рабкора с одной из станций Донецкой дороги. Действующие лица. Городничий. Земляника, попечитель богоугодных заведений. Ляпкин-Тяпкин, судья. Хлопов, смотритель училищ. Член правления клуба. Член клуба. Суфлер, публика, голоса. Сцена представляет клуб при станции Н. Донецких железных дорог. Занавес закрыт. Публика. Время, времечко. Топает ногами, гаснет свет. За сценой слышны глухие голоса безбилетных, сражающихся с контролем. Занавес открывается на освещенной сцене комната в доме городничего. Голос с галереи Тише. городничий я пригласил вас господа суфлер из будки сиплым шепотом с тем чтобы сообщить вам при неприятное известие городничий с тем чтобы сообщить вам при неприятное известие к нам едет ревизор ляпкин тяпкин как ревизор земляника как ревизор суфлер мур мур мур городничий «Ревизор из Петербурга, инкогнито и еще с секретным предписанием». Ляпкин-тяпкин. «Вот на. Земляника. «Вот не было заботы, так подай». Хлопов. «Господи боже, еще и с секретным предписанием». Городничий. «Я как будто предчувство». За сценой страшный гвалт. Дверь на сцену распахивается и вылетает член клуба. Он во Френче с разорванным воротом. Волосы его взъерошены. Член клуба. Вы не имеете права пхаться, я член клуба. На сцене смятение. Публика. Ах! Суфлер змеиным шепотом. Выплюнься со сцены! Что ты сдурел? Городничий в остолбенении. Что вы, товарищ, с ума сошли? Публика. <свят> <свят> Городничий хочет продолжать роль. Сегодня мне всю ночь снились. Выкинься со сцены, Христом Богом тебя прошу. «Какие-то две необыкновенные крысы!» «В дверь уходи, в дверь, говорю!» «Ну, сукин сын, погубил спектакль!» Земляника шепотом. «В дверь налево! В декорацию лезешь, сволочь!» Член клуба мечется по сцене, не находя выхода. Публика постепенно веселее. «Бис, Горюшкин! Браво, Френч!» Городничий теряясь. «Право, таких я никогда не видел. Вот мерзавец!» Суфлер рычит. Черные, неестественные величины! Пошел ты к чертовой матери! Хоть от будки отойди! Публика. Га-га-га-га! Городничий. Я прочту вам письмо. Вот что он пишет. За сценой шум и голос члена правления. Где этот негодяй? Дверь раскрывается, и появляется член правления на сцене. Он в пиджаке и в красном галстуке: Член правления грозно: Ты тут, каналья! Публика в восторге. «Браво, Хватаев!» Слышен пронзительный свист с галереи. «Бей его!» «Член клуба». «Вы не имеете права, я член». «Член правления». «Я тебе покажу, какой ты член. Я тебе покажу, как без билета лазить». «Земляника». «Товарищ Хватаев, вы не имеете права применять физическую силу при советской власти». «Городничий». «Я прекращаю спектакль». Снимает Баки и парик. Голос с галереи в восхищении. «Ванька, о, молодой, глянь!» Свист. Член правления в экстазе. «Я тебе покажу!» Хватает за шиворот члена клуба, взмахивает им как тряпкой и швыряет им в публику. Член клуба. «Караул!» С глухим воплем падает в оркестр. Городничий. «Пахом! Давай занавес!» Земляника. «Занавес! Занавес!» Публика. «Милицию! Милицию!» Занавес. Закрывается.